Глава 24. В Нишвель. Но вместо того, чтобы говорить, мы оба потянулись к мечу. Рейнард успел первый, поднялся и подхватил проклятый клинок, покрутил с любопытством одной рукой. Лучше заберу его себе. Вот же зараза. Но уж нападать на него снова я не буду. Эрасея на подумала, что моё самое обладание в прежнем мире было получше даже в том разговоре с Тимуром. Здесь же с Рейнардом всё рухнуло к чертям, и я усиленно пыталась выровнять дыхание. И что теперь? фыркнула я, поднимая с земли и стягивая на груди накидку. Прогнала чёртову слабость в ногах. Исполнишь свою клятву мести, что ж тогда не пустил в пропасть к зверю? Он ведь нарочно привёл меня сюда. Мог просто сказать про жертву ещё в темнице, но хотел моего страха. А может и смерть в чёртовой пропасти? Рейнард взглянул на меня внезапно серьёзно, хотя в глазах ещё маячила тень сомнений. Потому что я не убийца. Я вернусь в Нейшвель. Он кивнул на ножны от меча на моём поясе. Я хмыкнула, но расстегнула и сняла перевись, представив, что будет, если Рейнард примётся делать это сам. Бросила ему Продолжай держаться на расстоянии. Тебя посадят обратно в темницу. Там всё ещё мои люди. Увидим. Тебе не избавиться от проклятия без меня. Принести чудовищную жертву невозможно. Но вдруг мы могли бы как-то удержать звери от жажды новых незаслуженных смертей, как те горняки в шахте. Не знаю, как, но для чего-то нас свело, и в этом надо разобраться. 13 лет прожил без вас, ваша светлость, и сейчас проживу. Он взглянул на меня оценивающе, не определившись, стоит ли довести всё до конца. Думаю о возвращении тебя в целости и сохранности, Элденгерд многое бы отдал. Что ты о нём знаешь? Сделала я шаг назад, чувствуя, что губы по-прежнему горят от досады. И лицо моё горит от той же досады что я отозвалась на этот проклятый поцелуй. Какой же, что знаю, несчастный, безответно влюблённый рыцарь. Ну-ну, давай посмотрим, что он скажет на твоё возвращение. Главное, что скажет король. Одинокая женщина у власти его не убедит, уж поверь. А я докажу родство, верну титул и намерен натыскать что-нибудь про сделку со зверем. Без меня ты точно так же не избавишься от проклятия, да, герцогиня. Рейнхард сделал приглашающий жест с мечом, мол, после вас, леди. Или это была угроза, что он всё равно сильнее, и ему ничего не стоит вернуть меня как пленницу, заложницу и потребовать за мою жизнь свой чёртов замок. И Эльд, конечно, пойдёт на это. Всё это превратилось из драмы в какой-то фарс. Я отвернулась и молча пошла по тропе наверх, не оборачивалась, чтобы не видеть его лицо, и вместо этого зачем-то вытащила из выреза медальон. На передней стороне было написано «Виттиевата» и, и по кругу. «Рейнарду Темхасу» от отца Говарда Темхаса. В центре круга мелко был изображен герб, а на задней был портрет, видимо, отца. От причастности к этой больной теме стало не по себе. Я представила, каково это быть тринадцатилетним подростком, на глазах у которого ночью режут его родителей. Представила, как он умолча орал, прячась где-нибудь, пока супруг леди Найрин ходил по замку, собирая кровавую жатву. Наверное, я бы сама немного сошла с ума, и не знаю, смогла ли дальше верить людям, которые способны на подобные жестокости. Я остановилась и молча отдала медальон Рейнарду. «Ни я, ни настоящая леди Найрин не виновата в тех событиях». «Больше не боишься зверя?» Рейнард подошёл ближе и забрал медальон из моей руки, смерив меня проницательным взглядом. «Тебе нужнее. Это ведь память». «А это похоже на сожаление», — протянул он. «Или совесть теперь мучает». Я не виновата, ужк говорила. Устало отозвалась я. Просто интересно, что же сподвигло тебя выйти за такого человека замуж, за ублюдка, для которого нет ничего ценного? Неужели всё равно? Я не знала. Твёрдо открестилась я от чужих грехов. Что ты от меня хочешь? Рейнард вздохнул, Всё было бы проще, если бы ты просто уступила Нейшвель. Ты чужая здесь. Но я поклялся, что не причиню тебе вред. Он посмотрел на меня так, словно это была непростая сделка с совестью. Так что возвращайся. Я была отвернулась, но потом посмотрела на него снова. Ты правда думаешь, что есть другой способ избавиться от проклятия? Не знаю. Но если и есть, то в замке. Обратный путь показался в разы короче, несмотря на то, что солнце согревало по летнему жарко, но все мои мысли были поглощены попытками представить, что будет дальше. Мы оба в какой-то степени имеем права на Нейшвиль. И если мои могут быть подвергнуты сомнениям, как овдовевшие женщины, хоть мой супруг и пересегнул на верность королю, то Рейнарду еще предстоит доказать, что он не самозванец. И убедить закрыть глаза на то, кем он был всё это время, и эта задача явно не так проста. Когда мы выбрались на протоптанную дорогу, разбитую на колеи от колёс телег, впереди показались несколько силуэтов. Вот и страшники. Эльд наверняка заставил прочесать все окрестности в моих поисках. Двое всадников заметили наше появление и быстро направились в нашу сторону. Я взглянула на Рея, но тот был спокоен, будто всё идёт ему на руку. Ваша светлость, вы нашлись. Спешился и пробормотал один из них, полноватый и кучерявый, поклонился низко и тут же настороженно повернулся лицом к моему спутнику. Его милость господин Элденгерд с ума сошёл от беспокойства. Мы с утра уже весь замок и весь лес прочесали. Второй кучерявый посмотрел на вооружённого Рейнарда и тоже спрыгнул, мрачный, готовый защищаться и защищать меня. Благодарю за заботу, господа, цокнул Рейнард и взял коня за поводье. Мы как раз возвращаемся в Нейшель. И я не успела ничего ответить, как он вскочил в седло, положив меч перед собой, который тут же слабо засветился. Стражники пришли в замешательство помня, что он наследник герцога, второй попытался остановить бывшего разбойника, но я подняла ладонь. Пусть делает, что хочет. Первый стражник рассеянно уступил мне свою лошадь, и под насмешливым и слегка подозрительным взглядом Рейнарда я постаралась так же ловко подняться на стременах, благо кучерявый мне помог. "Ваш светлость", начал было стражник, Но Рейнерт уже направил своего коня вперёд, и я пнула лошадь пятками в бока. Когда-то в детстве я сидела верхом. Хоть давно было. Выглядело так, словно мы не ходили всю ночь по пещерам и подземельям, а попросто возвращаемся с утренней конной прогулки. Какое это Войнерт до только получается выворачивать всё наизнанку. С этими мыслями мы приблизились к вырешенному на холме замку как я увидела на дороге возле ворот целую толпу жителей местной деревни, которые о чём-то шумели. «Покажите нам, Рейнарда!» Послышался, наконец, различимый крик в этой толпе. «Наследник герцога Тэмхаса, сын Говарда жив! Скажите правду!» «Кажется, меня там ждут». Рейнард повернулся ко мне в полоборота. «Думаю, мы должны сказать им правду, не так ли, ваша светлость?» Нестановила лошадь, вспомнив, как в кино обычно тянут за поводье, и мрачно смотрела, как этот цин герцога подъезжает к толпе и признаётся, что он тот самый пропавший наследник. Слышатся тревожные крики, на него смотрели как на чудо, но кто-то при этом сторонился. Зарина говорила, что слухи о проклятии их рода ходили давно. И когда Рейнард только успел поднять жителей себе на подмогу, Я мрачно последовала по широкому каменному мосту к открытым воротам со стражей. Хороша же вышла прогулочка, хоть окрестности посмотрела в компании одного очаровательного гида. Эльд нашёл меня, когда ему указал Рейнард, окружённый стражей. Точно и правда привёл заложницу. Леди Нарин. Данёсся до меня знакомый голос. Ваша светлость. Он шёл мне навстречу по двору, вне себя от беспокойства. Я подъехала верхом, попутно подумав, что смотрюсь должно быть эффектно. Взлохмаченная, измученная, зато гордо восседающая в седле третий раз в жизни, остановилась с некоторым трудом, а он вцепился в поводье и смотрел на меня снизу вверх с непониманием. Что ты делаешь? спросил он тихо, чтобы слышала только я. «Я чуть с ума не сошел, когда вы оба пропали!» — допросил стражников, а те что-то несвязное несли. «Это он заставил!» «Нет, Эльд!» — доверительно склонилась я и посмотрела в его глаза. «Это я! Я не могла жить с этим проклятием! Безумный ваш мир! И сейчас не могу! И готова на многое, чтобы от него избавиться!» «Но только он!» — взглянула я на Рейнарда. «Знает про это хоть что-то!» Рейнард спрыгнул с седла и остался стоять во дворе, глядя на меня с Эльдом. «Люди видели его, многие узнали, и я не знаю как. Пошли слухи их не остановить». Эльд оглянулся напряженно. «Скоро о нем может узнать король, и тогда все станет еще сложнее. Но если вы прикажете арестовать...» «То против меня взбунтуются местные жители». Моя власть без настоящего герцога здесь и так под очень большим вопросом. Если проявить жестокость, многие не поймут. В замке слышали, как я обещала, что мы уладим права через короля. Хорошо. Я пойду за тобой, как мои люди. Его преданность трогала, особенно после того, на что я пошла, когда выпустила зеленоглазого демона из темницы. На что сделано, то сделано. По крайней мере, теперь я знаю точно хотя бы один способ.